Спектакль по рассказу Антона Павловича Чехова Жоны артистов Перевод с португальского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 Обитал он в 147 номере гостиницы, известной в одном из его романов под именем гостиница Ядовитого лебедя. Вошедше в 147 номер, он окинул взглядом своё коротенькое, узенькое и невысокое жилище, покрутил носом и зажёг свечу.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 И после некоторого размышления дёрнул её за руку. Она не проснулась. Эй, он дёрнул её за другую руку. Эй, она глубоко вздохнула, но не проснулась. Эй, он похлопал её по плечу, постукал пальцем по её мраморному лобу, потрогал за башмак, рванутся платье, чихнула всю гостиницу, а она Даже и не пошевелилась. Вот спита. Что за чёрт? Не приняла ли она яду? Моя неудача с последним романом могла сильно повлиять на неё. Исин Зага, сделав большие глаза, потряс кушетку. Самаранты медленно сползла какая-то книга из листя, шлёкнулась об пол. Романист поднял книгу, раскрыл её, взглянул и побледнел. Это была не какая-то, отнюдь не какая-нибудь книга, а его последний роман, напечатанный на средства графа Дон Барабанта Алемонда, роман "Колесавание в Санкт-Московске" 44 20 жонцев, роман "Квинтиз русской" Значит, самой интересной жизни их рук. Она уснула, читая мой роман. Какое неуважение к изданию графа Барабанта-Либонда, и к трудам Альфонса Дензаги, давшего ей славное имя Дензаги. Женщина! Женщина! Это ты, Альфонс? Да, это я. Ты спишь? Ты спишь? Что ты делала перед тем, как уснула? Ходила к матери проси денег. А потом? Читала ты роман? Угу. И уснула. Гори, и уснула. И уснула. Ничего ну, сердишься, Альфонсо. Я не сижу. Но мне кажется оскорбительным, что ты так легкомысленно относишься к тому, что если ещё и не дало, то даст мне славу. Ты уснула, потому что читала мой роман. Я так понимаю этот сон. Ой, ну, полный Альфонса. Твой роман я читала с большим наслаждением. А -а -а. Я приковалась к твоему роману. <связывая> я я меня особенно поразила сцена, где молодой писатель Альфонсо Дензега застреливается из пистолета. Сны из этого романа, а из тысячи огней. Да? Да. А какая же сцена поразила меня в этом романе? Какая? Ах, да. Я плакала, плакала на том месте, где русский маркиз Иван Иванович бросается из её окна в реку, в реку, реку, реку? Э, Волгу. А, -а, а! И утопает, благославляя виконтессу Ксению Петровну. Ах, я была поражена. А. -а, -а. Но почему ты уснула? Если ты была поражена, Не доходила спать. Я ведь всю ночь прошлую не спала. Я всю ночь напролёт ты болтал так мило, что читал мне свой новый хороший роман. А удовольствие слушать тебя я не могла променять на сон. А. -а, -а. Понимаю. Дай мне есть. А разве ты ещё не обедал? Нет. А ты же уходя утром сказал мне, что будешь сегодня обедать у редактора Лисабонских губернских ведомостей. Да, я полагал, что моё стихотворение будет помещено в этих ведомостях. Что бы их чёрт взял. Его же ли не помещено? Нет. Это несчастье. С тех пор, как я стала твоей, я всей душой ненавижу редакторов. Это голдит. Голодит. Пятнёжка, Алефонс. Денег у тебя нет? Ну, что за вопрос? Ничего нет поесть. Нет, мой друг. Мать меня только покормила, а денег мне не дала. Зинзага поднялся и зашагал. Пошагав немного и подумав, он почувствовал сильнейшее желание что-то не стало убедить себя в том, что голод есть в малотуше, что человек создан для борьбы с природой, что не единым хлебом сыт будет человек, что тот не артист, кто не голден и так далее, и наверное, убедил бы себя, если бы размышляя не вспомнил, что рядом с ним в 148-ом номере едобитого лебедя. Обитает художник жанрист итальянец Франческо Бутронца человек талантливый коему известный и что так неважно под луной обладающий умением которого никогда не знал за собой зинзага ежедневно обедать пойду к нему Ушедши в 148 номер Гензагу видел сцену, которая привела его в восторг, как романиста, и ущемила за сердце, как голодного. Надежда победить в обществе Франческо Бутронца, каналу в воду, когда романист среди рамок подрамников, без рук и манекенов, мальбертов и стульев, увешанных пылялыми костюмами всех родов и веков, узсмотрел своего друга Франческо Бутронца,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 Волосы его стояли дыбом, и каждых минут, казалось, готовы были поднять его шляпу на воздух. В углу, прижавшись к статуе, изображающей безрукого, безносого с большим угловатым отверстием на груди Аполлона, стояла жена горячего Франческо Бутронца, немочка Каролина, и с ужасом смотрела на лампу. Она была бледна,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 Пи лот! Три тривянная каменная говядина! Ты дура! Плач, плач несчастная переваренная немецкая колбаса! Муж твой артист, а не торгаш. Плачь, пивная бутылка. Кто он, дура? Это вы, хозяин зага. Да, не уходите, подождите. Я рад, что вы пришли. Посмотрите на эту женщину. Mm -hmm. И бутронца левой ногой указал на Каролину. Полное зачем? Что вы ссоритесь, Дон Бутрон? Машка, что сделала вам Донна Бутронца? Зачем вы доводите её до слёз? Вспомните вашу великую родину, Дон Бутронца. Вашу родину, страну, в которой поклонение красоте тесно связано с поклонением женщине. Вспомните, я возмущён.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 Вы войдите в моё положение. Могу ли я писать без натуры? Я не могу. Ведь это неприлично. <свят> видите? Вы видите? Это оправдание, чёрт возьми. Я не могу. Честное слово, не могу. Велить мне раздеться? Да ещё в стадию окошка? <свят> мне так нужно. Я хочу изобразить Сюзанну при лунном свете. Рунный свет падает ей на грудь. Свет от факелов, сбежавших сифарисеев, бьёт ей в спину. О! Игра цветов. Я не могу иначе. Да, ради искусства, Дон. Вы должны забыть не только стыдливость, но и все чушь. Не могу же я пересилить себя Дон Зинзага. Не могу же я стать у окна. Ну, ну пока. На пока. На пока, право, можно подумать Донна Бутронса, что вы боитесь глаз толпы, которая, так сказать, если смотреть на неё точка зрения искусства и разума, Донна, такова, что Изинга засказал что-то такое, чего умному человеку нельзя ни в сказке сказать, ни пером написать. Что-то весьма приличное, но крайне непонятное.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 Ну? Ну? Ну голый! Да? Голый! Да! Не могу. О -о -о -о! Я разведусь О -о -о! с тобой, рыжеволосая гарпия. Куда ж мне деваться? Дай мне денег, О -о -о! чтобы я могла доехать до Берлина. А -а -а! Откуда ты увёз меня? Тогда и разводись. Хорошо. Кончусусано, и отправлю тебя в твою поросю, в страну тараканов, из порченых колбас и трехины. Ты не можешь быть моей женой, если не можешь жертвовать собою для искусства. Ах, чёрт бы! Каролина ухватилась за голову и опустилась на стул. <связывая> Что ты делаешь? Те села на мою палитру. О! Каролина поднялась. Под ней действительно была палитра со свежеразведёнными красками. О боги! Зачем я не художник? Будь я художником, я дал бы Португалии великую картину. Зинзагом махнул рукой и выскочил из 148-го номера, радуясь, что он не художник, и скорбя всем сердцем, что он романист, которому не удалось победить у художника. У дверей 147-го номера его встретила бледная, встревоженная, поражающая жилица 113-го номера. жена будущего артиста королевских театров Петра Петрученца Петруlio. Что с вами? Ах, Донзинзак! У нас несчастье. Что мне делать? Мой Пётр ушибся. Как ушибся? Учился падать и ударился виском о сундук. Несчастный. Он умирает. Что мне делать? Ну, к доктору, Донна. Ах, но он не хочет доктора. А. Он не верит в медицину и к тому же, ах, он всем докторам должен. В таком случае сходите в аптеку и купите свинцовые примочки. Эта примочка очень помогает при ушибах. А, а сколько стоит эта примочка? Дёшево. Очень дёшево, Донна. Благодарю вас. Вы всегда были хорошим другом моего Петра. У нас осталось ещё немного денег, да? которые выручил он на любительском спектакле у графа Барабанта-Лимонда. Ну, Ах, не знаю, хватит ли. А вы, Нет. вы не можете Нет. дать немного взаймы на эту лавянную примочку, свинцовую, да? Ну да? и вам Скоро отдади. Не могу, Донна. Я истратил свои последние деньги на покупку трёх стоп бумаги. Прощайте. Будьте здоровы. Не успела отойти от него жена будущего артиста королевских театров Око он увидел перед собою жилицу сто первого номера супругу опереточного певца, будущего португальского Афинбаха, виолончелиста и фретиста Фердинанда Лая. Что вам угодно, Дон Зинзага? Будьте так любезны, уймите мы его Буяна, вы друг его. Может быть, вам удастся остановить его с самого утра. Бессовестный человек дерёт горло и своим пением жить мне не даёт. Ребёнку спать нельзя, а меня он просто на клочки рвёт своим баритоном. Ради бога, Дон Зинзага, мы не соседи даже стыдно за него, верите ли? И соседские дети не спят по его милости. Пойдёте, пожалуйста, может быть вам удастся ус унять его как-нибудь к вашим услугам, дамы. Ну, спасибо. Зинзага подолжине певца и музыканту руку и отправился в 101 номер. В 101 номере между кроватью, занимающей половину, и колыбелью, занимающей четверть номера, стоял пипитр. На пепитре лежали пожелтевшие ноты, а в ноты глядел будущий португальский Офенбах и пел. Трудно было сразу понять, что и как он пел. Только по вспотевшему красному лицу его и по впечатлению, которое производил он на свои чужие уши, можно было догадаться, что он пел и ужасное, и мучительное, и состервенением. Видно было, что он пел и в то же время страдал. Он отбивал правой ногой и кулаком такт. Ещё он поднимал высоко руку и ногу, постоянно сбивался по петрыноты, вытягивал шею, щурил глаза, кривил рот, бил кулаком себя по животу. В колеблении лежал маленький человечек, который криком, визгом и писком аккомпанировал своему расходившемуся попаше. Донлай Не пора ль вам отдохнуть? Да <рекленно> лай, о, о. не панали отдохнуть. Оберите его всюда. Лай указал подбородком на колыбель. А это вы разучиваете. Разучиваетесь, mm -hmm. что? Разучиваете, что... Да. что вам угодно? М? Мне? Да. Нет, не, я, то есть, не пора ль вам отдохнуть? А вам какое дело? Ну. Вы утомились, да? <свят> так что ж вы разучиваете? Контату, посвящённую её сиятельству графине Барабанта Алимонда. О! А, впрочем, вам-то какое дело? Но уже ночь. Пора некоторым образом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 Сегодня света не должен спать. Но... Ну, а ну мой друг, мне и ребёнку нашему хочется спать. Ты так громко кричишь, что нет возможности не только спать, но даже сидеть в комнате. Коли захочешь, так заснёшь. Сказавшая это лай ударил ногой такт и запел. Зинзако заткнул уши и как сумасшедший выскочил из ступильного. Пришедший в свой номер, он увидел умилительную картину. Его Амаранта сидела за столом и переписывала на чисто одну из его повестей. Из её больших глаз капали на черновую тетрадку крупные слёзы. Амаранта. Неужели жалкий герой моей жалкой повести Моктрон он тебя до слёз. Неужели амаранта? Нет. Я плачу не над твоим героем. Да. Чего же? Моя подруга, жена твоего друга-скульптора да? Софи Фендерманта, она круц разга. Разбил статую, которую готовила я муж для поднесения графу Бароманта Алиманта. И не перенесла горе муж. Отравилась спичками. О! Несчастная статуя. О, жонь, чёрт бы вас взял вместе с вашими все зацепляющими шлейфами. Она отравилась. Ну вот чёрт возьми, тема для Романа. А врач им мелка. Всё смертно на этом свете, друг мой. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра твоя подруга всё одно должна была умереть. Так что утри слёзы и лучше, чем плакать, выслушай меня. Тема для нового Романа? Да. Не лучше ли будет мой друг, если я выслушаю тебя завтра утром? Утром мозги свежай как-то. Нет, сегодня, выслушай. А. Завтра мне будет некогда. Приехал в Лиссабон русский писатель Державин. А. И мне нужно будет завтра утром сделать ему визит. А. Он приехал вместе с своим любимым. К сожалению, любимым Виктором Гюго. Да? Да. Выслушай же меня. А. Место действия весь свет. А. Португалия, Испания, а. Франция, Россия, Бразилия. И, и, uh -oh. и так далее. Uh -huh. Герой в Лисабоне узнаёт из газет о несчастье из героиней в Нью-Йорке. Uh -huh. Едет. Его хватают пираты, подкупленные агентами Бисмарка. Героиня агент Франции в газетах намёки. Uh -huh. Англичане, хмм, все кто поляков в Австрии, цыган в Индии. Ой. Имтриги. Ой. Герой в тюрьме. Uh -huh. Его хотят подкупить. Маш. Mm -hmm. Так, дале. Хотя, как говорила, увлекательно. Говорю, махаю руками, сверкая глазами, говорю долго, долго, ушасно долго. Не подкуплю. Аванту два раза засыпала и два раза просыпалась. На улицах потушили фонари, взошло солнце, а он всё говорил. Гробило 6 часов. Жлудок комаранты ущемило тоска по утреннему чаю, а он всё говорил. Бисмарк подаёт в отставку. И герой, не желая доле скрывать своего имени, называет себя Альфонсо Зунзунга. Он умирает в страшных муках. Теги ангел уносит в голубое небо. в тихую душу. Так кончил Зигзага, когда пробило 7 часов. Ну, что скажешь? Не находишь ли ты, что сцена между Альфонсом и Марией не пропустит цензура? А? Нет. Сценкамила. Да. Вообще хорошо. Мне ты говори откровенно, ты женщина. Обощество моих читателей, женщины, потому мне необходимо знать твоё мнение. Как тебе сказать? Мне кажется, что я твоего героя где-то уже встречала. Вот не помню, только где именно. Не может быть. Правда. С твоим героем я встречалась в одном романе.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 Это имя врезалось мне в память, потому что имеет в себе четыре R подряд. Глупое имя. Коро. Не враманили. Сам нам было среди океана. Да-да-да, в этом самом. Как хорошо ты помнишь нашу литературу. Да. В этом самом угу. твой герой очень похож на Коро. На твой, разумеется, умнее. А что с тобой, Альфонса? Сам на был у Среди океана. Мой роман. Значит, это мой роман голубейший, мой. Ах ты безмозглый ап. Товы, сударне, смотрите на мои произведения. Акта! Ас! Проговорилишь! Больше меня уж вы не увидите. Прощайте! И... Идиотка! Мой роман крупейший, Гра брабанто лиmundo знал, что издавал. Просив презрительный взгляд на жену, Сен-Жармен хлопотел на глаза шляпу, хлопнул дверью и вышел. из 147-го номера. Амаранта вздохнула, но не заплакала и в обморок не упала. Она знала, что Альфонсо Зинзага воротиться в 147-й номер, как бы сильно не был сердит. Оставить навсегда 147-й номер для романиста значит то же самое, что начать жить.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 который хранился у неё в жестяной коробочке из-под мантпансье, рядом с крошечной бутылочкой из-под духов. Старый газетный листок, между объявлениями, телеграммами, политикой, хроникой и другими рук человеческих делами, заключал в себе перл из известных газет под именем Смеси. В этой смеси под рассказом о том, как американец перехитрил американца, И как известная певица мисс Дубадолл свист съела бочку устриц и прошла, не замочив ботинок Анды, помещался рассказец весьма годный для утешения амарантой и других жон артистов. Вниманию португальцев и их дочерей в одном из городов Америки, открытый Христофором Колумбом,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 Влюбился он в одну прекрасную американку. Влюбился до безумия, как артист. Влюбился до того, что однажды вместо дистиллированной воды прописал ляпис. Так. Влюбился, предложил руку и женился. Жил он с прекрасной американкой на первых порах весьма счастливо, так счастливо, то медовый месяц тянулся вопреки естеству этого месяца не месяц, а 6 месяцев. Нет сомнения, что Танер, будучи человеком учёным, а следовательно и самым живчивым, прожил бы с женой счастливо до самой могилы, если бы не усмотрел за ней одного страшного порока. Порок мадам Танер заключался в том, что она ела по-человечески. Этот порок жены кольнул Танера в самое сердце. Я перевоспитаю её. Задал он себе задачу и начал развивать мадам Танер. Сперва учил он её завтракать и ужинать, потом чай пить. Через год после свадьбы мадам Танер приготовляла к обеду уже не четыре, а только одно блюдо. Через два же года после подписания свадебного контракта она умела уже довольствоваться боснословным малым количеством пищи. газов мы не считаем, потому что наука ещё не в состоянии точно определять количество потребляемых нами газов. Так. Танер торжествовал, но недолго. На четвёртый год его брачной жизни его начала терзать мысль, что мадам Танер поедает много белковых лакомств. Он ещё с большей энергией принялся за дрессировку, но вдруг почувствовал, что он разлюбил свою жену. Будучи эстетиком, он не мог не разлюбить своей жены. Мадам Таннер, вместо того, чтобы до глубокой старости быть американской красавицей, вздумала ни с того, ни с сего обратиться в подобие американской щепки, лишиться своих прекрасных форм и умственных способностей, чем показала, что она хотя и годится ещё для дальнейших дрессировок, но стала уже совершенно негодной для супружеской жизни. Доктор Таннер потребовал развода. Явились в его дом учёные эксперты, осмотрели со всех сторон мадам Таннер, посоветовали ей ехать на водо, делать гимнастику, прописали ей диету и нашли требования своего уважаемого коллеги вполне законным. Доктор Таннер дал своим коллегам-экспертам по доллару, угостил их хорошим завтраком, и с тех пор Таннер живёт в одном месте, а жена его в другом.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 Завтрашний номер по случаю дня рождения редактора не выйдет. Португальцы, кто из вас не внёс подписных денег сполна, тот пусть поспешит доплатить. <свист> Бедная мадам Таннер. Как она несчастлива. О, как я счастливо сравнительно с ней. Как я счастлив. Амаранта обрадована тем, что есть на этом свете люди несчастнее её. Старательно сложила газетный лист, положила его в коробочку и радуюсь, что она не мадам Таннер, разделась и легла спать. Спала она до тех пор, пока не разбудил её ужаснейший голод в лице Альфонса Зинзаги. Я хочу есть. Одинься, моя дорогая. Истопайк своей матрозой деньгами. Опропо я извиняюсь перед тобой. Я был неправ. Я сейчас только узнал от русского писателя Державина, который приехал вместе с Лермонтов, другим русским писателем, что есть два романа, совершенно непохожие друг на друга и носящие одно и то же имя. Сомнам было Среди океана. Иди мой друг. А... И Зинзага рассказала Маранте, пока она одевалась один случай. который намерен описать сказав между прочим мимоходом что описание этого трогающего за душу и тело случая потребует у неё некоторой жертвы жертва мой друг будет не велика ты должна будешь писать это описание под мою диктовку что отнимет у тебя не более 7-8 часов и переписать его на чистой между прочим это к мимоходам изложить на бумаге своё мнение относительно всех моих произведений Я женщина, а большинство моих читателей составляют женщины. Лезензагин немножко солгал. Не большинство, а всех его читателей составляла одна только женщина, потому что Амаранта была не женщиной, а только всего женщина. Согласна? Да. Амаранта побледнела. А и упала бесчувств на растрёпанный вечно валяющийся пыльный энциклопедический словарь. Удивительный народ эти женщины. Правда, у меня когда назвал женщину в тысяче огней существом, которое вечно будет загадкой и удивлением для рода человеческого. Тьмолейшая радость способна повалить её на пол. О, женские нервы. И счастливый Зинзага опустился на колено перед несчастной Амарантой и поцеловал её в лоб. Накие <как> ты дела. А знаете что? Девицы и вдовы не выходите вы замуж за этих артистов. Суры мы пек этим артистам, как говорят хахлы. Лучше девице и вдове жить где-нибудь в табачной лавочке или продавать гусей на базаре, чем жить в самом лучшем номере ядовитого лебедя с самым лучшим протеже графа барабанта Алимотта. Права, лучше. Вы слушали спектакль Жоны артистов по рассказу Антона Павловича Чехова. Роли исполняли от автора Авангард Леонтьев, писатель Зинзага Александр Груздев, Амаранта Любовь Гермонова, художник Бутронца Сергей Кутасов, Каролина Ирина Киреева, жена артиста Наталья Лоскутова, жена певца Яна Белановская.